Джек знал только одно — пора ждать конца сегодняшней ночи, а тем более завтрашней или воскресенье, нет никакого смысла. Время пришло, прямо сейчас. Шум начал постепенно затихать. Сирен не было слышно, значит, никого не убили. Но рабочий, который вовсе не рабочий, похожий на Рендальфа Скотта, все еще был в уборной. Оставшись один в кладовой, заваленный Пивными и винными бочками Джек принялся разыскивать рюкзак. Когда его пальцы не нащупали ничего, кто-то из них, Смоуки или Лори, видели, как он прячет рюкзак, и перепрятали его. Они сделали все, чтобы задержать тебя, воотли, дружок. Затем Джек почувствовал облегчение и радость, такую же сильную, как отчаяние. Пальцы наткнулись на нейлон. Джек поднял рюкзак и задумчиво посмотрел на дверь в дальнем конце кладовой, через которую загружали товар. Он бы с гораздо большим удовольствием воспользовался этой дверью. Ему совсем не хотелось спускаться по пожарной лестнице, в углу зала, к тому же этот путь проходил близко от мужской уборной, но эта дверь была под сигнализацией. Как только он откроет ее, на панели за стойкой загорится красная лампочка. Даже если Смоуки все еще собирает осколки с пола, то Ушлори непременно заметить огонек и поднимет тревогу. Значит... Джек подошел к двери, ведущий в коридор, приоткрыл ее и приник щелке глазом. Коридор был пуст. Значит, все в порядке. Скот облегчился и вернулся в зал, пока Джек разыскивал рюкзак. «Отлично. Да, все отлично, если не считать того, что он все-таки здесь. Ты хочешь столкнуться с ним в зале, Джеки? Хочешь снова увидеть, как желтеют его глаза? Подожди, пока не будешь уверен. Но он не мог этого сделать, потому что Смоуки скоро заметит его отсутствие, заметит, что он не помогает Лоре и Глории ставить на место перевернутые столы,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 Вот она, с заваленной обрывками бумаги и мусора, вот ржавая спинка кровати, вот решетка от Фурда 1957 года, в небе тускло светила луна, похожая на череп, следящий за землей мертвыми глазницами, и не в Нью-Хамшире все это началось. Нет, и не тогда это началось, когда заболела мама, и не тогда, когда появился Спиди Лестер Паркер. Это началось тогда, когда...